Глава двадцатая. Едва я вышла от Фебы, как затрезвонил мобильный. Глянула на дисплей, на экране высветился московский, правда, незнакомый мне номер. Трубку явно не стоило брать, но прежде чем мозг успел оценить ситуацию, рука схватила аппарат и поднесла к уху. «Алло, чего вы к скайпу не подходите?» обиженно прогудел хрипловатый босок. Обзвонился весь. «Это Марк Аврелий. Я узнал про Ивана Субботина все. «Про кого?» — растерянно спросила я, открывая «Мерседес». «Я Марк Аврелий», — повторил парень. «Практикант Олега Куприна. Вы же просили узнать все про фигуранта Ивана Субботина, свидетеля аварии, в которой погибла Софья Калистидос и обгорела Эмма Поспелова. «Ой, конечно!» — спохватилась я. «Это крайне необходимое сведение. Докладывай». «По мобиле?» — уныло поинтересовался студент. «Это ж сколько бабок уйдет!» «Через полчаса я буду у компьютера», — пообещала я. «Несусь на всех парах в гостиницу». «Супер!» — повеселил Марк. Переступив порог бунгало, я услышала курлыканье, исходящее от ноутбука, и ринулась к письменному столу. «Я не провожу все свободные часы своей жизни у компьютера». Долгое время я не умела даже его включать. Но потом оценила удобство электронной почты, справочно-поисковой системы, начала потихоньку осваивать комп и постепенно превратилась в не особо продвинутого, но вполне адекватного пользователя. В особенности мне понравилась возможность болтать со знакомыми в разных городах практически бесплатно. Программа Skype оказалась замечательной во всех отношениях. Я ткнула пальцем в мышку, из динамика послышалось сопение. На мониторе возникло черное окно, но оно быстро посветлело, и появилось изображение лохматого парня в дурацких круглых очках. «Привет!» — помахала я ему. «Докладывай!» Марк заморгал. «Это вы, Виола Леонидовна?» «В прошлый раз у вас видеотрансляция не работала, я лица не видел». «Ленинидовна!» Привычно поправила я. До сих пор на моем жизненном пути еще ни разу не попался человек, способный с первого раза правильно произнести имячка моего папеньки ЛенинИда, бывшего уголовника и вора, а ныне популярного киноартиста, любимца тёток климактерического возраста. Биография ЛенинИда отца Вилки подробно описана в книге Дарьи Донцовой «Чёрт из табакерки» издательство Эксмо. «Договорились же. Общаемся без формальностей. Я не твой начальник». «Вообще-то я представлял вас себе совсем другой», — заулыбался Марк. «Такой, ну, э, в общем, солидный, как Валерия Нифонтова». Я начала злиться. «Мы будем дело делать или болтать о любовницах Куприна?» Когда я говорила о неформальности общения, не имела в виду намерений слушать дурацкие сплетни. «Простите, извините, я не хотел». «Случайно вырвалась», — испугался идиот. «Валерия работает в отделе, она...» «Докладывай», — рявкнула я. «Но не про Нифантову. Мне не интересны подробности про нее. «Есть», — привычно отреагировал Марк. Мне внезапно стало смешно. Во время первого нашего общения увидеть помощника не получилось. Зато сейчас вижу... Внешний практикант абсолютно не похож на военную или милицейскую кость. Одни кудряшки, буйным лесом покрывающие его голову, дорогого стоят. Но вот отзыв есть, — Марк научился произносить сорвением. «Что удалось нарыть?» — уже более мягко спросила я. Марк стал излагать факты. Иван Субботин жил в одном дачном поселке с родителями Эммы. Более того... Хибара Ивана находилась на соседнем участке, невдалеке от двухэтажного кирпичного дома Анны Львовны. Иван — настоящий русский мужик, мастер на все руки, способен забор починить, сменить прокладку в кране, участок в порядок привести и так далее. Анна Львовна приплачивала соседу, и тот ей помогал. Иван жил в Подмосковье постоянно — сдавал городскую квартиру и существовал на эти деньги, не имея постоянной работы. В отличие от многих деревенских жителей, Субботин не увлекался водкой. Он был спокойный, тихий, рассудительный человек. И местные незамужние бабы лелеяли надежду прибрать его к рукам. Но Иван не давал им никаких надежд. Жил бабылем, небогато, но вполне нормально. А по деревенским понятиям даже хорошо — Субботин имел старенькие, однако исправные жигули, небольшой, зато чистенький отремонтированный домик и всегда приходил в магазин в свежей рубашке. Сами понимаете, как он отличался от основной массы деревенских мужиков, которых жены с воплями загоняли по субботам в душ. Иван топил баню по меньшей мере три раза в неделю. Если у него и имелась страсть, то это была парная. Ни охота, ни рыбалка, ни водка — А именно, жар с веником. О смерти соседки Иван узнал случайно. Как-то Анна Львовна попросила его срубить и выкорчевать неплодоносящую яблоню. Сказала, «Приеду в среду, вот и приходи». Иван, человек очень аккуратный, даже педантичный, постучал в дверь Анны Львовны точно в назначенный час. Ему открыл «Зять дамы, Антон Поспелов». Субботин, увидев его, чрезвычайно удивился. За долгие годы общения между соседями возникло некое подобие дружбы. После завершения очередной работы Анна Львовна угощала Ивана чаем и частенько рассказывала о том, какая хорошая у нее дочь. Да-да, Эмма просто замечательная. Умная, тонкая, красивая, чудесная, но, увы, Дочери не повезло. Она вышла замуж за нищего оборванца, который смотрит лишь в карман к теще. «Думает, что я не понимаю его сущности», — вздыхала Анна Львовна. А Эммочка, хоть и образованная, да глаза у нее затуманены. Все говорит, «Мамуля, ты зря на Антошу злишься. Мы уже не один год вместе, он меня обожает. Кабы не любил, давно бы ушел." вот ведь дурочка Антон ждет моей смерти, но его подстерегает сюрприз. думает он все захапает, Ан нет. Эмма мое добро получит да с оговоркой Ни копейки мужу. вот так хочет поднять бизнес, пусть оформляет фирму на жену. И ничего у поспелого не получится. он профукает деньги, ерунду какую-то придумал, анализы на дому брать. Неужели кто-нибудь этим воспользуется? Сходят люди в поликлинику, там и сдадут. Иван понимал, что Анне Львовне нужен слушатель, и кивал головой. Субботин целиком и полностью был на стороне работодательницы. Он несколько раз оказывался свидетелем скандалов, которые закатывала матери Эмма, когда с мужем приезжала на дачу. Локальные войны в доме Анны Львовны вспыхивали всякий раз, когда Антон появлялся у тёщи. Не так давно Иван наблюдал, как Эмма, думая, что ее никто не видит и не слышит, орала у сарая на мать. «Как тебе не стыдно!» «Представь себе, не стыдно!» — спокойно ответила та. «У тебя огромное состояние!» «Не такое большое, как ты считаешь!» «Многое потрачено на твое обучение!» «Кстати, совершенно зряшная!» — парировала мать. «Я не вижу картин. Где твои полотна?» «Предлагала же тебе выбрать профессию врача-стоматолога. Ты бы хорошие деньги получала. Но ты захотела пейзажи малевать. Скажи спасибо, что не знаешь, сколько я отдала за твое поступление в институт и какие подарки таскала профессорам, чтобы тебя не выгнали прямо с первого курса». «Врёшь!» — завизжала Эмма. «Все вокруг говорят, что у меня талант». «Ладно, может, талант и есть», — примирительно кивнула Анна Львовна. «Но где полотна-то, а? Отчего ты не участвуешь в выставках? Не выставляешься в салонах? Почему работаешь в театре гримером?» «Я художник», — возразила Эмма. «Ой, не смеши!» — отмахнулась Анна Львовна. Носы актером клеишь и парики причесываешь. Можешь кому угодно врать, но мне не надо. Я могла бы писать гениальные полотна, звенящим от напряжения голосом сказала Эмма. Да только нищета не позволяет. Чтобы заработать деньги, я вынуждена, как ты выразилась, носы актером клеить. Будь моя воля, стояла бы сейчас у Мольберта. «У тебя есть муж», — язвительно заметила Анна Львовна. «Он и обязан жену содержать». «Мама», — устало сказала Эмма, — «Антон врач, очень хороший, но сидит в районной поликлинике, а там золотых гор не получишь». «Что мешает великому терапевту перейти в другую структуру?» — презрительно поинтересовалась мать. «Антон любит своих больных». Он не может их бросить. А жену, значит, побоку. Врач нигде не будет иметь хорошей зарплаты. Надо поднять свое дело. Одолжи нам денег, а? Пожалуйста, взмолилась Эмма. Хочешь, я на колени встану? Это лишнее, спокойно ответила Анна Львовна. Нет, Поспелову я ни копейки не дам. Мама, заплакала Эмма. Ты же дашь деньги мне, своей дочери, «На твой бизнес?» «Да». «Очень интересно», — засмеялась Анна Львовна. «Девушка-художница собирается основать фирму по взятию анализов у людей на дому? Ты всерьез? Если б ты решила основать художественный салон, я бы мигом средства дала. А Поспелову нет». «Мама!» «Успокойся, детка», — сказала Анна Львовна. После моей смерти все твое будет, но хочу предостеречь. Антон не тот человек, которым хочет казаться. Я все вижу, но молчу. Ты о чем, мамуля? Насторожилась Эмма. Неважно, отмахнулась Анна Львовна и повторила: «Поспелову рваного фантика не дам, а ты получишь после моей смерти все. Эмма выпрямилась. «Я бы побоялась сделать такое заявление». «Почему?» — изумилась Анна Львовна. «Хочешь, чтобы я жила, мечтая о дне твоей кончины?» — рубанула любящая доченька и убежала прочь. Понимаете теперь, почему Иван удивился, увидев рано утром Антона, открывшего ему дверь? «Чего тебе?» — грубо спросил доктор. «Анна Львовна просила ей по хозяйству помочь», — деликатно ответил Субботин. «Она умерла», — сообщил Поспелов. «Когда?» — отшатнулся Иван. «Какая тебе разница?» — отшил его Антон. Плохо ей стало. Сердце заболело. Инфаркт. «Господи!» — перекрестился Субботин. «Вот беда!» «Антоша!» — донесся из комнаты голос Эммы. «Милый, иди сюда!» «Сейчас, дорогая!» Откликнулся Поспелов. Затем повернулся к Ивану. «Нам, как ты понимаешь, сейчас не до бесед. До свидания». Субботин ушёл к себе. Потом к нему заглянула Эмма и попросила. «Ванечка, приберите в доме, пожалуйста. Ну там, окна помойте, подкрасьте где надо. Мы дачу продать хотим». Иван оторопел. «Ну и ну». Тело матери еще, как говорится, не остыло, а дочь уже дом на торги выставляет. И он не к месту ляпнул. «Так ведь еще полгода после смерти не прошло. В права наследства войти надо». Эмма заморгала. «Верно, но дача-то по документам моя. Впрочем, вас это не касается. Беретесь за работу. Если нет, найму другого человека». Иван согласился... И за несколько часов привел дом в порядок. Анна Львовна тщательно следила за зданием. Субботину пришлось лишь поработать пылесосом и тряпкой. Прошло некоторое время. Иван поехал в Москву за арендной платой от съемщика своей квартиры. Он выехал на проселочную дорогу и вдруг увидел знакомый автомобиль ⁇ Жигули Анны Львовны ⁇ И загрустил, вспомнив соседку, Ее внезапную смерть. Но это было в первую секунду. Потом Субботин испугался. Машина стояла не на шоссе, съехала в кювет, уткнулась капотом в дерево. И в ту же секунду легковушка вспыхнула пламенем. Я молча слушала рассказ Марка. Иван Субботин вел себя геройски. Вытащил Эмму, сбил с нее пламя. Мало кто отважится иметь дело с пылающим автомобилем. И еще меньше шоферов имеют при себе работающий огнетушитель. Да, правила дорожного движения требуют от каждого владельца авто непременно держать в багажнике огнетушитель. Но россияне наплевательски относятся к мерам безопасности. Во всем мире люди ездят пристегнутые ремнями, а у нас их набрасывают лишь при виде гаишника — Но Субботин был законопослушным водителем. Это и спасло Эмме жизнь. Очевидно, у Марка зародились те же мысли, потому что он вдруг сказал. «Прямо крепкий орешек какой-то. Брюс Уиллис отдыхает. Всех спас, все живы». «Но в машине находились две женщины», — протянула я. «Ну да», — кивнул Марк, — «верно». «Ты можешь съездить к Субботину?» Оживилась я. Надо задать ему пару вопросов. Чует мое сердце, тут есть некая странность. «Нет», — ответил Марк. «Думаешь, мне только почудилось неладное? Иван просто хороший человек, всегда готовый прийти на помощь?» «Не знаю». «Тогда почему ты сразу говоришь «нет»? Из вредности?» — начала раздражаться я. «Нет», — относилась к просьбе поговорить с Иваном. «Я не могу этого сделать». «Ладно, прихвати с собой ноутбук, усади Субботина у компьютера. Я сама с ним побеседую», — попросила я. «Извините», — забубнил парень. «Иван-то умер?» «Как?» — подскочила я. Сгорел в бане». «Когда?» «Через какое-то время после катастрофы с Эммой». «С ума сойти! Поджог?» «Нет, ничего криминального. Проводка была неисправна». «Вроде Субботин был аккуратным человеком», — протянула я. «И баню он обожал, постоянно париться ходил. Неужели не следил за имуществом?» «Очень и очень странно». «Знаете, мне тоже так показалось», — зачистил Марк. «Но еще более удивило иное». Субботин был не обеспечен, сдавал квартирку в непрестижном районе, далеко не миллионы за нее получал. А вскоре, после трагедии на шоссе, приобрел иномарку не пафосную, эконом класса, но для Субботина и такая, как Бентли, слишком дорогая. Людям он сказал, что колеса ему подарил, поспелов, за спасение жены. Может, это и правда? Пожала я плечами. Покупал машину сам Иван. В салоне, не на рынке. Я проверил. И еще. Я уже съездил в поселок, где жили субботин и Анна Львовна. Все, что сейчас рассказал, я узнал от соседки Ивана, которая живет напротив. Он с ней делился. И еще есть кое-что интересное. Докладывать? Ну ты даешь, восхитилась я. А я-то удивилась. Откуда ты столько подробностей про Ивана узнал? «Начинай!» «Есть!» — отрапортовал Марк и завёл рассказ.